Калай Сергеевич засмеялся. «Ну да, очень исправный был полковник. Полковником бы ему всю жизнь оставаться, командовать дивизией Лаврову было бы уже трудно. Он либеральный поп, как мой полунедруг Вырубов, позеветистический поп и больше ничего». Но ежели вы меня спросите, способен ли полковник Лавров на мелкие низости и гадости, купается ли полковник Лавров в мелких гадостях, как в своей стихии, я, разумеется, отвечу — нет, не способен, нет, не купается. Вот несут обед. Благодарите судьбу, что я вас заговорил. Я и Герцену, и Мацине, и Прудону, и Тургеневу не давал слова сказать, хоть они все были мастера поговорить. Он ласково улыбнулся горничной и дружелюбно с ней поговорил. Знал, и как ее зовут, и кто ее родители, и попросил кланяться какому-то Беппо. Девушка радостно вспыхнула. Николай Сергеевич разлил шампанское по бокалам. Бакунин поднес бутылку к лампе. Неважная марка. А вы знаете толк? Когда-то знал. Ну вот что мы должны выпить на «ты». Тебя зовут Николай? Я тебя буду звать Николя. А ты меня зови Мишель. Меня все бакунисты зовут Мишелем, а за глаза подлые говорят старик. Число же мое в шифре — тридцать. Что ты вытаращил глаза? Или ты не хочешь быть со мною на «ты»? Помилуйте, такая честь, — ответил Николай Сергеевич, действительно не ожидавший, что будет на «ты» с Бакуниным. Да что ты все так странно говоришь? Честь, удовольствие. Что за вздоры? Ты человек, и я человек. Ты революционер, и я революционер. «Почему же вам известно, что я революционер?» — с улыбкой спросил Мамонтов. У него язык не повернулся сказать «ты» этому знаменитому старику. Николай Сергеевич, впрочем, уже понимал, что Бакунин — один из тех людей, которым физиологически трудно говорить знакомому «вы», особенно за бутылкой вина. «Ежели бы ты не был революционером, то зачем бы ты ко мне пожаловал? Зачем ты бы мне сделал честь?» Ты тогда запасся бы рекомендациями в какую-нибудь амбассаду, а не ко мне. Мне все буржуи давно изрекли анафиму, чему я сердечно рад. Ну, твое здоровье, Николя. Он чокнулся с мамонтовым, выпил бокал вина и поморщился. Дрянное шампанское. Вот макароны у них — первый сорт. Он поднял крышку огромного блюда. Николай Сергеевич ахнул, увидев гору, облитых томатным соусом макарон. Господи! «Не поминай в суе имени Господня. Что, много?» «Ты, брат, съешь разве одну четверть, а три четверти я беру на себя. Ну ладно, теперь я буду уписывать макароны и молчать, поскольку это в моих силах. А ты тоже ешь. За едой? Рассказывай о себе все, кто ты, откуда, что за человек, какие твои убеждения, чего ты хочешь, как смотришь на жизнь, что любишь, что ненавидишь. Одним словом, все». «Да как же все это рассказать?» «Да просто и рассказать», — сказал Бакунин, навалив себе в несколько приемов на тарелку нечеловеческую порцию макарон. «Постой, сначала выпьем еще по бокалу, чтобы у тебя развязался язычок. Вот так. Ну, будем здоровы, теперь ешь и рассказывай». Николай Сергеевич ел с аппетитом и, к собственному удивлению, действительно принялся рассказывать все. Рассказал о своих родителях, о своем детстве, о гимназии, об университете, о смерти отца. Потом будет совестно. Или вправду у меня от вина развязался язык. Вздор от нескольких бокалов. Должно быть, в самом деле он так действует на людей». Он изредка вставлял и вроде «Не надоело еще? Ведь это совершенно неинтересно. Рассказывай, рассказывай, ничего!» — сердито-ласково отвечал Бакунин, слушавший очень внимательно, иногда даже задававший вопросы с любопытством очень лестным Мамонтову. Николай Сергеевич почти дошел до встречи с цирком. Неужели об этом рассказать, когда кончились и вино, и макароны? «Горничная?» как раз принесла две тарелки с бифштексами, из которых один был тоже невиданных размеров. «Да что ты удивляешься?» — благодушно спросил Бакунин. «Ведь во мне без малого три аршина, восемь пудов живого веса. Надо же мне есть! Я редко ем мясо, а вина почти никогда не пью, финансы не дозволяют. Зато когда заказывают бифштекс, то свою порцию они считают по-божески только за две порции, потому что хозяин меня любит». Ему кормить меня чистый убыток, а тебе тем паче. Но по случаю нашей дружбы надо выпить еще. Ты ж жонку любишь? Люблю. Вот и отлично. Я не то, что люблю, но она мне напоминает Россию и молодость. Впрочем, здесь я ее готовлю не так, как у нас, а с апельсинами и лимонами. Уж очень они тут хороши и отшибают вкус их скверного рома. Он обратился к горничной и подробно, ласково, с шуточками, которых не понимал мамонтов, Заказал ей все необходимое для жонки. Горничная слушала его с восторгом. Она, видимо, его обожала, как все в этой гостинице. Когда она ушла, Бакунин с тем же аппетитом принялся за бюштекс. «Герцен тоже всегда изумлялся моим порциям. Сколько он меня кормил и поил, покойник!» Он думал, кстати, что он гастроном, а на самом деле аппетит у него был как у старушки, и он все заливал мерзким английским соусом, так что настоящие гастрономы на него смотрели с отвращением, а на меня — изумленно. Вот, например, Вырубов. Тот самый контовский поп, пояснил он, видимо, довольный своим определением. — Ну хорошо, ешь и продолжай. Ты очень хорошо рассказываешь. — Сказать о Кате или нет? — спросил себя Мамонтов и решил не говорить. — Да что же все я и я? Мне вас слушать хочется. Не ври. И не вас, а тебя. Я поговорю потом, когда поем как следует. Тогда тебе слова не дам сказать. Ты начал об отце. Я знавал таких людей, как твой отец. Это интересные люди. Ну, ну, рассказывай. Узнав, что Николаю Сергеевичу досталось от отца наследство, Бакунин по-детски наивно раскрыл рот. — Так значит, ты богатый человек? — Какой же богатый? Сам еще не знаю, что у меня есть. Наследство под запретом. И тяж ответил Мамонтов смущенно. Ему вдруг пришло в голову, что Бакунин может от него потребовать отдачи всего состояния на революционные цели. Наличных денег у меня немного. Да и те я взял у купца процентщика под вексель. — Ну, хорошо. — И ты вправду хочешь стать художником? — разочарованно спросил старик. Николай Сергеевич засмеялся. «Не хочу стать, а уже стал. Везу в Париж картину. Я знаю, вы не любите искусство. Правду мне говорили, будто вы, когда руководили Дрезденским восстанием, устроили пороховой склад рядом с Секстинской Мадонной». Не устроил, но отлично мог устроить. Я добрым немцам советовал тогда поставить эту самую сикстинскую на валы, чтобы прусаки не посмели стрелять. Они для этого слишком классически образованы. Впрочем, только тогда, когда дело идет о мадоннах, принадлежащих им самим. Чужих мадон им не жалко. А ежели говорить правду, то все эти мадонны — ерунда». Из тысячи людей 999 восторгаются имени искренне, и ни один человек от них счастливее не стал. Кто говорит, что стал, тот врет, а я терпеть не могу лжи. Впрочем, у меня тут противоречие. Музыку я очень люблю. Ты Вагнера знаешь? Композитора Вагнера? Да, композитора. Это один из самых поганых немцев, каких я когда-либо встречал. А я, брат поганых немцев, знал на своем веку, видимо-невидимо. Но музыкант он гениальный, самому Бетховину вровень. Я его увертюру к Тангейзеру могу слушать целыми часами подряд, как Бетховена. Так вот, видишь ли, Вагнер когда-то со мной участвовал в немецких революционных делах. Он тогда тоже называл себя революционером но меня посадили на цепь и приговорили к смертной казни, а он, разумеется, вовремя улепетнул и теперь лижет пятки какому-то из немецких королей, немножко более сумасшедшему, чем другие. Вагнер часто спорил со мной об искусстве и все ужасался. Я ему говорил, что и музыку надо уничтожить. Больше дурачился, конечно, а он только жалостно ахал и охал. Но нет, дорогой товарищ Бакунин, нет, не музыку. Почему это я вспомнила о Вагнере? Ох, стар я стал, все позабываю. По поводу моей живописи. Да, да, тут ничего тебе присоветовать не могу. Что же ты пишешь? Дам каких-нибудь или фрукты? Теперь в Париже молодые художники все пишут фрукты. Нет, не дам и не фрукты, обиженно ответил Мамонтов. Я написал картину на сюжет из жизни Стеньки Разина. Неужто? Радостно воскликнул Бакунин. — Вот это хорошо! На это я тебя, пожалуй, благословляю. Стенька Разин был большой человек, нам всем до него далеко, и Марксу, и Мацине, и мне, Грешному. Я всегда думал, что разбой — самая отрадная и почетная страница всей народной жизни. В России только разбойник и был настоящим революционером. — Ну да ты носа не вороти! А то кто же, декабристы, что ли, или Герцен? Герцен был либеральный барин, сиборит, франдер и чистоплюй, вообразивший себя революционером, вот как он воображал себя гастрономом. Умница был, талантливейшее перо, но революционер он был куром на смех. Он всю жизнь рефлектировал на самого себя, а это для революционера вещь вреднейшая и невозможная. Это прекрасно, что ты написал теньку. Прощаю тебе то, что ты занимаешься живописью. Где же ты его изобразил? На каком антураже? На Волге, естественно. Он захватывает струг богача Шорина, помните? Конечно, помню, Стенька мой любимец. Что же ты, верно, многое приукрасила Он тогда на шоринском струге много людей перевешал. Ты это изобразил? Смягчил, конечно, нехотя ответил Мамонтов. Почему, конечно, и почему смягчил? Ведь это же и есть революция. Ты думаешь, мы-то, ежели что, будем... Данкишотствовать? Улыбка у него стерлась, глаза стали холодными, почти жесткими. Мамонтов смотрел на него с любопытством. Контраст между выражением странных глаз Бакунина и его старческим добродушием был разительный. Вот бы с него Стеньку писать, хотя нет, какой же он Стенька? Он и по наружности старый барин, глаза у него рембрантовские, какой-то приглушенно-светлый. Тон, как будто серый, а вот сейчас чуть только не темный. Никогда в жизни не видел такого зеркала души, а на вид степной помещик восемнадцатого века, гвардии, поручик в отставке, с разными петербургскими действиями в прошлом. Может быть. Орловы были такие. Да, хорошо бы написать его портрет, хоть тогда чего доброго нельзя будет вернуться в Россию, подумал Николай Сергеевич. Стенка не только вешал людей но и пытал их, и накол сажал, — сказал он. — Как не смягчать? Да и вы, если начнете революцию, то будете донкишотствовать, не говорив здорову Мы мстить и не собираемся, хотя у меня есть за что мстить. Я у немцев на цепи с полгода просидел, прикованный к стене. Ты понимаешь, что это такое? Два раза был приговорен к смертной казни и долго-долго ждал ее, весь день, всю ночь. Сидел в казематах Кеннигштейна. Праги, Петропавловки, Шлиссельбурга, лучшие годы там просидел. Пытать меня не пытали, но в Алексеевском Равелине я каждый день ждал пытки, особливо в начале. При Николае очень просто могли прогнать сквозь строй. Я ведь еще раньше был лишен дворянства. У меня есть за что им мстить. Но для такого глубокого чувства, как мщение, в моем сердце к несчастью нет места. Русские люди отходчивые». Мы никого казнить не будем, мы просто в момент переворота всех их перережем. Николай Сергеевич изумленно на него взглянул. Так не вязалась последняя фраза с тем, что ей предшествовало. — Хороша же ваша отходчивость, — сказал он, улыбаясь, не совсем естественно. Выражение глаз Бакунина не располагало к улыбке. Не знаю, чем задуманная заранее резня отличается от казней. — Каких же их вы перережете? — Александра Николаевича зарежете? — Какого Александра Николаевича? — Царя. — А ты как думал? — Его, разумеется, первым. — Тебе что, царя жалко? — Все же, как-никак, он освободил крестьян, вопреки дворянам. — Моих родных освободил, — сказал Мамонтов, с удивлением замечая, что в разговоре с Бакуниным занимает почти такую же позицию, какую в разговоре с ним самим занимали Черняков и Софья Яковлевна. Освободил, потому что боялся, как бы они не освободились снизу. Ведь сам же он об этом цинично сказал. А что он в Польше проделал? Мне Польша так же дорога и близка, как и Россия. Тебе нет? Мне нет. Жаль, очень сожалею. Но ты пока не созрел для революции. Да еще мандиальной, нетерпеливо сказал Бакунин. Мандиальная революция — это всемирная революция. А вы верите в Мондиальную революцию? Какое кому дело, верю я или не верю. Достаточно того, что я для нее жил и живу. Но ежели ты хочешь знать, то я верю, хоть знаю, что мне не дожить. Наступают великие и жестокие времена. Лихо морю расколыхаться, но ежели оно расколыхается, то успокоиться не скоро, очень не скоро. Молодым людям надо готовиться к буре. — Да ты, брат, видно, мягкосердного исповедания. Таким в революцию в самом деле носа совать не следует. Зачем же ты, собственно, ко мне приехал? — недоуменно спросил Бакунин. — Ведь ты, значит, не хочешь отдать свои силы революции? — Я сам не знаю, чего я хочу. Я всего хочу. Скажу правду, я поехал в Европу, чтобы научиться уму-разуму. Думаю, что ума-разума сейчас больше всего у революционеров. Так теперь думает в России все наше поколение. Бакунин одобрительно кивнул головою. Может быть, мы и ошибаемся. Но трудно думать, — он хотел было сказать, мыслить, против своего поколения. Твое поколение не ошибается. Какие бы мы, революционеры, не были, а уж кому их и знать, как не мне? Мы многогрешные соль земли, без нас ей существовать было бы незачем. Не знаю но во всяком случае я хотел побывать непосредственно у источника мудрости и первым я хотел повидать михаила бакунина сказал мамонтов выражаясь не вполне естественно все от того что он не мог выговорить тебя я хотел бы узнать к чему стремятся бакунисты ты мою государственность и анархию читал первый том уже вышел нет еще я достану в тюрихе конечно но Ну так вот, ты там можешь все прочитать. Каюсь, я не люблю говорить об ученых предметах. Прежде любил, теперь надоело. Но в двух словах изволь скажу. Наша цель — разрушение всех государств, уничтожение буржуазной цивилизации, вольная организация снизу вверх посредством вольных союзов, освобождение всего человечества волей восставшей черни. Вот как? Черни? Разрушение всех религиозных, политических, юридических, экономических и социальных учреждений, составляющих настоящий порядок вещей. Полное окончательное уничтожение классов, равенство индивидов обоих полов, уничтожение наследственных прав, сказал Бакунин, закончив, наконец, свой бифштег. Он с наслаждением закурил папиросу. «А чем вы отличаетесь от марксистов? Я очень...» — Невежественен. Я знаю, что мой вопрос смешит. Но мне говорили, что Маркс признает государство, а Бакунин не признает, — уныло сказал Николай Сергеевич. А это двадцать раз я слышал и никогда не мог понять. Что это значит, не признавать государство? Что вы сделали бы, если бы пришли к власти? Прочти мою Леонскую программу. Бакунин тяжело откинулся на спинку кресла и стал перечислять. Правительственная и административная машина отменяется. Народ берет всю власть в свои руки. Суды уголовные и гражданские уничтожаются с заменой народным судом. Уплата налогов и гипотек прекращается. Гипотека это суда под налог недвижимости. Богатые классы облагаются должной контрибуцией. Каждая коммуна выбирает делегатов для революционного конвента. Так ведь это значит «Другой парламент, другой суд, другие налоги, но ведь это все-таки государство. Однако я не смею спорить. Значит, Маркс с этой программой не согласен?» «Для Маркса моя программа, как и все мое, что ладан для черта. А какая его собственная программа, этого никто и в его сандохерине не знает. Я тебе берусь доказать, что у Маркса есть все пункты моей программы, но есть и прямо противоположные». У Маркса все есть. Он ведь только для штанд-пункт. Сатирически сказал Бакунин, а уж пусть там кашу расхлебывают другие. Штанд-пункт же у него такой, что и толковать, и применять может каждый дурак. Вот ты представь, что из всего может выйти. Маркс признает и вооруженное восстание, разумеется, в свое время. Единственное, чего он не хочет, это чтобы вооруженное восстание произошло в его время. Потому ему видишь ли надо работать в британском музее, и единственное, что он в жизни любит, это его теория и работа над ней в британском музее. Говорят, впрочем, он еще и жену любит, и в таком сухаре это весьма удивительно. Но ежели тебе кто скажет, что Маркс любит трудящихся людей или своих учеников, то плюс тому в бесстыжие глаза. «Маркс тысячу раз умнее и всего своего Санхидерина, и он прекрасно понимает, какую они без него сделают революцию». Бакунин опять захохотал. «Ох, не доживу, а хотел бы я одним глазом посмотреть на мандиальную революцию с Липкнехтом, скажем, во главе, или еще лучше про визорное правительство с гнуснецом Бархеймом». Я не бог знает, какой моралист, но одно мое слово ты, брат, запомни. Революция должна искать опоры не в подлых и не в низменных, а в благородных страстях. Знаю, что без гнуснецов не обойтись. На это порой приходится полузакрывать глаза. Но ежели наверху преобладают гнусницы, то революция погибнет, верь моему слову. Горничная, не постучав в дверь, осторожно внесла в комнату большой поднос, на котором были две бутылки, сахар, тарелка с фруктами и какое-то сооружение со спиртовой горелкой. Бакунин опять ласково заговорил с горничной по-итальянски, одновременно занявшись приготовлением жженки. Горничная, смеясь, ему помогала. В комнате запахло ромом и жженым сахаром.